Со второй он познакомился на танцах. Его привлекло бледное личико девушки, большие обведенные голубыми кругами глаза. Однако эта его подружка вкладывала в свои объятия так ничтожно мало желания и страсти, что, едва улегшись в постель, тотчас и незамедлительно засыпала, как будто первые же поцелуи повергали ее в литаргию. Виктор Фландрен даже не помнил ее имени, которое она наверняка сообщила ему, зевая во весь рот. Но тут, в постели с Мелани, Виктор Фландрен наконец познал истинную сладость любви, ее острую пряную сладость, что бесконечно будоражило его изголодавшуюся плоть. Папаша Валькур в скорости умер, выкрикнув напоследок «Слава императору!». Впрочем, смерть оборвала его на полуслове: «Слава им!» — прошамкал он. Но тут челюсть его отвисла, и он с разинутым ртом рухнул на пол. Кончилось время иллюзий. Мелани уважила последнюю волю отца — быть похороненным в солдатском мундире с ружьем и всей прочей военной амуницией. Однако ревматизм настолько изуродовал тело старого вояки, что оказалось невозможно натянуть на него ветхий мундир. Тогда Мелани полностью распорола его, собираясь затем сшить заново прямо на теле умершего скукоженного, словно какое-то неведомое высохшее насекомое. Но и это ухищрение ни к чему не привело. Когда покойника стали укладывать в гроб, пришлось разбивать ему все кости железным ломом, чтобы хоть маломальски выпрямить. И под этими ударами мундир опять разлезся по швам. Тем не менее, бравый солдат Валькур До последнего вздоха верный своему императору, был погребен в военном, пусть и разодранном облачении, вытянувшись по стойке смирно меж четырех досок гроба и с ржавым ружьем, приткнутым с правого бока. Малое время спустя Матье Малинка отправился вслед за хозяином. Смерть и его застала в самый разгар любимого дела. Однажды утром Жан-Франсуа Железный Штырь обнаружил своего напарника уткнувшимся в стенку в самом укромном местечке хлеба. Тот так и застыл, стоя, с опущенными руками. Растегнутые штаны лежали гармошкой на деревянных сабо. Пришлось звать на помощь Виктора Фландрена, иначе умершего никак было не оторвать от стены. Последняя жена, матье Малинки, крепко держала своего любовника. И делать нечего, они прибегли к пиле. Так его и схоронили без той единственной части тела, к которой он проявлял хоть какой-то интерес. А она эта часть, осталась навсегда вмурованной в стенку хлева, где ей, как сказал Жан-Франсуа Железный Штырь, замазывая дыру цементом, чтобы укрыть последнюю память от други, будет куда лучше, нежели в холодной земле вместе с остальным телом. С каждым месяцем Виктор Фландрен проникался все большей любовью к земле, все крепче врастал в крестьянскую жизнь. Снег уже стаял, и он с удовольствием оглядывал подсыхающие поля и луга вокруг фермы, ручьи, пруды и болота, куда постепенно слетались стаи птиц, спасавшихся от зимы в дальних краях. Валькуры владели самыми обширными угодьями в Черноземье и вдобавок весьма удачно расположенными